Глава двенадцатая. Только к вечеру задержанных доставили к воротам части. Люди падали от усталости. Начальник караула, проведя согласование с начальством, предоставил помещение и три свободных камеры на гауптвахте. Не вести же эту публику на секретный объект. Документы задержанных собрали в одну стопку, внимательно просмотрели. Спутники Беллингтона, некие Гнатюк и Вакулович, граждане БССР, Один прописан в Речице, другой в селе Громады, южнее Василевичей. В Вишневский убыл наводить о них справки. Задержанных поселили в камерах, по два квадратных метра полезной площади каждая. Права они не качали, смиренно приняли участь, только иногда выражались сквозь зубы. Создавалось впечатление, что они умеют изъясняться только матом. И татуировки у них на руках смотрелись весьма живописно. Допрос Беллингтона продолжался не менее часа. Ловить его на нестыковках было бесполезно. Весь его бессвязный лепет являлся сплошной нестыковкой. Но он придерживался выбранной тактики. Вел себя подчеркнуто, вежливо, даже услужливо, серьезным видом выдавал откровенные глупости и ни разу не выразил иронии. «Мне правда так жаль, что пришлось вас побеспокоить», — бормотал задержанный. «Не могу сказать, почему мы оказались около этого забора. Просто дичайшее недоразумение». Разумеется, мы бы повернули обратно, если бы не ваше нападение. А у вас тут что, секретный военный объект? Ах, простите, я не должен об этом спрашивать. Мои аплодисменты, мистер Беллингтон. Вы идеально прикидываетесь дурачком. Мы оба понимаем, что происходит на самом деле. Вы выполняете свою работу, я свою. Не делайте такое умильное лицо. Прошу вас, надоело уже». Вы должны были вывести с территории части человека, полагаю, с очередной партией секретных материалов, касающихся советского ядерного оружия. Не будь этих материалов, вы бы своего агента просто бросили, как делаете это всегда, когда он перестает приносить пользу. Вы его едва не вывели, вы имели все, чтобы проложить дорожку. Но мы появились внезапно, и ваш человек сбежал. Он будет арестован уже сегодня. Но вы сбережете наше время если прямо сейчас сообщите его имя. Итак, мистер Беллингтон. «О чем вы? Какой человек? Я вас решительно не понимаю», — упирался иностранец. «Мы никого не ждали, это просто нонсенс. Вас ввели в заблуждение. Думаю, вы используете неверные источники информации. Мы с товарищами просто хотели отдохнуть. Ну хорошо, хорошо», — замотал он головой. «Они мне никакие не товарищи. Просто согласились помочь за небольшое вознаграждение». Мне и в голову не могло прийти, что мы зайдем так далеко. Он мог нести любую ахинею, лишь бы в ней был хотя бы малый процент правдоподобия. У органов на этого человека ничего не было, и Беллингтон этим пользовался. Впрочем, надо признать, собеседника он не унижал. Расскажите о своих спутниках, где вы их нашли. О, в этой истории нет ничего интересного. Я нахожусь в маленьком отпуске, решил отдохнуть на природе, приехал в ваш прекрасный уголок, Эти люди находились в каком-то селе, я с ними просто договорился. Они оказались так любезны, что согласились мне помочь. Одного из них зовут Василием, впрочем, второго тоже зовут Василием, представляете? Беллингтон залился глупым смехом. Словно братья. Вот это смешно. И такая билиберда продолжалась битый час. Терпение лопалось. «Посидите пока в камере, мистер Беллингтон». Кольцов посмотрел на часы. «Согласен, это не то, к чему вы привыкли, но надо, знаете ли, привыкать». «Вы же понимаете, что мы не можем вас просто так отпустить». «В камере?» — расстроился иностранец. «Сэр, но это так жестоко. Неужели у вас нет здесь приличной гостиницы?» Засмеялся Вишневский, появившийся на пороге. Только и осталось нервно смеяться. Шпиона вывели, чекист посторонился. Навели справки про парочку, сопровождающую американца, товарищ майор. Вакулович Игнатюк, одному 38, другому 40 лет». Там клейма ставить негде. Оба с биографией. Один отсидел за мошенничество, другой за воровство. Вакулович освободился три года назад. Гнатюк условно досрочно вышел в прошлом сентябре. В принципе, не блатные. У обоих гражданские специальности. Гнатюк электрик, разбирается в сложных схемах. Вакулович до посадки работал в здешнем лесничестве, отлично знает район. «Кто бы сомневался», — проворчал Кольцов. «Они-то хоть раскололись? С ними без проблем, товарищ майор». Только их показания никуда не пришьешь. Беллингтон заявит, что его оговорили, и весь дипломатический мир взвоет. Опять в СССР выкручивают руки дипломатам. Отдохнуть на природе не дают, замучили со своей подозрительностью. Задачу им американец поставил такую. Довести его до колючки и проделать в ней дыру. Больше никаких деталей. То ли вывести кого-то, то ли сам забраться хотел. И заплатил он им по 500 рублей на брата. Для сельской местности вообще капитал. Что делать с ними будем? Практической пользы от этих специалистов никакой. Больше они ничего интересного не скажут, просто не знают. Можно, конечно, привлечь за сговор с иностранными спецслужбами и попытку проникнуть на секретную территорию. Потом разберемся с этой публикой. Пусть сидят. А теперь докладывай о вашем фиаско, Григорий. Почему не выследили крота? Мы следили, товарищ майор. Вишневский стушевался, опустил глаза. Это просто мистика какая-то. Сегодня воскресенье, народ шатается, где попало. Одни на стадионе, другие в кино, третьи в универмаги пытаются что-то купить. Майор Хусейнов с раннего утра побежал на автобазу за деталями для своей машины. Ему там обещали что-то выточить. И пропал с концами. Мы ходили по ангарам, не нашли. Но бойцы говорили, что недавно его видели. То здесь пробегал, то там. Зачем ему машина в этой части уму непостижима? Но владеть не запрещается. Мы же не в рабовладельческом строе живем. Шаховец с подругой в лес пошли, к северу от автобазы есть массив. Слух пронесся, что появились то ли морчки, то ли строчки, я в этом не силен. Наш человек за ними пошел, ну и не уследил. Одет по городскому, ни рюкзака, ни лукошка. Глупо, в общем, получилось. Мялся у развилки, ждал, пока они выйдут из леса. Вышли, уже время было послеобеденное. Довольные такие, невеста чирикала, правда, грибов подозрительно мало собрали, хрен знает, чем они там занимались. — Тем мы занимались, — фыркнул Кольцов. — Так это дело недолго. А потом? У самих же не спросишь. Полковник Иволгин вывел свое семейство в кино. Фильм был двухсерийный, шел почти три часа. Человек Игнатова в зал не ходил, сидел на лавочке у входа. Кончилось кино, вышли всем семейством, детям купил мороженое, с женой любезничал. Дальше весь день на виду держался. С Рубичем вообще история глупая. Топтуны пришли и позицию заняли, битый час просидели, потом смотрят, рубич появляется, в дом заходит, сетку картошки несет, а они-то все это время думали, что он дома. И как раз в то время, когда Крот, по вашим словам, в кустах у периметра сидел. «Отлично работаете», — оценил Кольцов. «Ладно, люди Игнатова этой науки не обучены, но вы-то что? Майское солнышко разморило? Противник над вами подтешается, а вам хоть быхны, а ведь он должен быть испуган, едва не попался сегодня». «Просто случай спас. Работайте, Вишневский. День еще не кончился. Выясняйте, где носила Рубича? Был ли Хусейнов в интересующий нас момент на автобазе? Не отлучался ли шаховец из леса, оставив подругу собирать сморчки? Не выходил ли Иволгин из кинозала, воспользовавшись, например, служебным ходом? Все разжевал. Может, еще сделать за вас?» День неудержимо стремился к завершению. Рассчитывать на какие-то успехи было наивно. Крот был обычным человеком, допускал ошибки, но оперативно их исправлял. Из штаба части Михаил связался с полковником Рылеевым, обрисовал создавшуюся ситуацию. «У тебя, Кольцов, как всегда, все сложно, и без бутылки не разобраться», бесхитростно прокомментировал полковник. «Решай головоломку, с ножом у горла никто не стоит, но помни, что времени у тебя немного. То, что взял американца, это правильно». Ситуация требовала. Не руку же ему жать и клясться в вечной дружбе. А теперь будет правильно его отпустить. «Как это?» — не понял Михаил. «Да хоть как!» — начал раздражаться собеседник. «Не смог воспользоваться ситуацией, не нашел оснований для дальнейшего задержания. Будь добр отпустить!» «Что ты ему предъявишь?» «Из-за вашего головотябства он даже колючку не порезал. А стоять извне не запрещается!» Инструмент с собой таскать не запрещается. Показания пары уголовников, с одной стороны, аргумент, с другой, подтереться ими можешь. Намерение еще не преступление. Так что отпускай гражданина чужой страны, пусть катится на все четыре, пока не разразился большой скандал. Так и быть, не извиняйся перед ним. Это тебя утешит? Нет? Ладно, подержи его ночку в камере на губе, потом пинка под зад. Это тебя точно утешит. Американцы освободили утром, когда взошло солнце, и штаба части спустили соответствующий приказ. Беллингтон сполз с жестких нар, в ужасе уставился на съезжающиеся стены. Всю ночь его терзали приступы клаустрофобии, ему казалось, что он задыхался от удушья. Заморгала лампочка под потолком, лязгнул замок, на пороге вырос солдат советской армии во всеоружии со штык-ножом на поясе. Смерил узника строгим взглядом, Беллингтон втянул голову в плечи. Похоже, предстоял тяжелый допрос с применением психологического давления и физического насилия. Но его вдруг выпустили, он не поверил. Провели через двор гауптвахты, где под присмотром второго караульного провинившиеся работали метлами. Ввели в отдельное помещение. Сонный начальник караула протянул на подпись какую-то бумажку. Беллингтон подписал, не читая, плевать, пусть даже согласие на казнь. Не подпишет русские, сами это сделают. «Вы свободны», — с явным сожалением произнес начальник караула. «Выметайтесь, господин хороший». Не веря своему тихому счастью, американец вышел во двор и направился к приоткрывшимся воротам. «А что, этого хмыря уже выпускают?» — с сожалением произнес один из уборщиков. «А нас?» «Мужики, так нечестно. Дайте ему хотя бы метлу, пусть перед уходом дембельский аккорд исполнит». Солдаты захихикали даже караульные. Свои же люди сегодня они охраняют, завтра не дай бог их. Беллингтон вышел с гауптвахты, прошел за шлагбаум. Воздух свободы пьянил. Сияло солнце, поблескивали лужи от ночного дождя. Он шел по обочине, набирая скорость. Оглянулся, не передумают ли. Но никому до него уже не было дела. Часовой на посту посматривал на часы и ждал смены. Кажется, пронесло. Этих русских удалось облапошить. Он прошел километр, свернул за лесом. В ста метрах от развилки находилась остановка. Каждый час курсировал автобус до речицы, на остановке маялись несколько человек. Автобус подошел минут через десять, просто праздник души. Вместе с американцем в салон вошла неприметная молодая женщина в платочке. Автобус был наполовину пуст. Беллингтон рассчитался за проезд советскими дензнаками, пристроился у окна недалеко от водителя, уставился в окно. По губам шпиона скользила невнятная улыбка. Женщина в платочке села сзади через ряд, достала книжку из простенькой сумки, у водителя работала радиомаяк, автобус монотонно подбрасывала на ухавах. Это усыпляло. Беллингтон задремал, не стирая с губ загадочной улыбки. В Речице водитель сделал еще несколько остановок. Люди выходили и заходили. Беллингтон вышел на автостанции на Конечной. Посмотрел по сторонам и направился к кассе. Купил билет до Гомеля. Рейс уходил через 30 минут. Затем посетил привокзальный буфет, отстоял небольшую очередь. Дородная продавщица смерила подозрительным взглядом странную фигуру, осталась недовольна. Но нацедила из конусовидной емкости стакан сока, выдала покупателю два белиша. Беллингтон пристроился за задним столиком, ел жадно, глотал нежеванное, насытился, срыгнул, допил остатки сока, на всякий случай осмотрелся, покинул буфет. Прошелся по примыкающей к автостанции улочке, снова проверился, зашел в телефонную будку. В куче мелочи нашлась двухкопеечная монета. Он набрал по памяти номер, дождался, пока ответят. Невзрачная женщина в платочке оказалась рядом и случайно слышала часть разговора. Внешность барышни была настолько неприметной, что все, в том числе Беллингтон, не обратили на нее никакого внимания. Он говорил по-английски, но девушка понимала, потому что окончила филологический факультет МГУ и заочное отделение инъяза. «Меня отпустили», — сказал Беллингтон. «У нашего друга проблемы, но он готов в ближайшие два дня сделать очередную пересылку. С вами свяжутся. Лично я уезжаю, передаю эстафету». Когда он повесил трубку, девушка уже отошла на приличное расстояние. Американец посмотрел на часы, и еще оставалось время. Он медленно пошел к автостанции. Девушка воспользовалась тем же автоматом, набрала номер и лаконично отчиталась. «Вас понял, Екатерина Матвеевна!» — отозвались на другом конце. «Купите билет и сопровождайте объект до Гомеля. Нужно убедиться, что он действительно выходит из игры». «Принято!» — девушка повесила трубку и направилась к кассам. Майор Кольцов пребывал в ступоре, что означали слова американца «Наш друг готов в ближайшие два дня сделать очередную пересылку». Понятно, что они означали двусмысленности в этом вопросе не было, но как? Крот загнан в угол, должен сидеть как мышонок, а не осложнять себе жизнь передачей новой порции материалов. Однако он намерен это сделать. Каким образом? Голова пухла, майор метался по пустому кабинету. Выезд из счастье перекрыт, а если кто и выезжает, то подвергается досмотру, пусть унизительному, но необходимому. Периметр под наблюдением — Обученные люди следят за четверкой подозреваемых, каждый их нехарактерный шаг будет зафиксирован. Командировок в ближайшие дни не будет, вагоны и караул можно не досматривать. Лазейку из батальона в сторону Володарки заделали, возмущенные старослужащие готовы писать петицию в Международный суд по правам человека. Хрен им, а не дешевый деревенский портвейн. Что же задумал крот? Дельные мысли в голову не приходили. Согласно поступившим данным, четверо подозреваемых находились на технической территории и выполняли свои прямые служебные обязанности. Понедельник, день тяжелый и ответственный, следовало усилить наблюдение в свободное от службы время. А если крот не из этой четверки? Ведь убедительных доказательств этого нет, одна только интуиция. Но все равно все лазейки перекрыты, мышь не проскочит. Караул на КПП усилен, солдаты бдят, Вряд ли допустят инцидент, подобный позавчерашнему, когда преступник пытался вырваться из счастья. Коллективный разум в этот день не работал. Мозги отказали у всех сразу. Швец и Вишневский пожимали плечами, высказывали банальные версии, от которых майор давно отказался. Их некомпетентные физиономии уже бесили. В мире столько профессий, но нет, эти люди пошли работать в КГБ. День прошел в пустых хлопотах и черных мыслях, ничего не происходило. Невозможность достичь результата приводила в бешенство. Фигуранты вернулись домой после работы, весь вечер просидели в своих квартирах. Ночью тоже их не покидали, утром встали, поехали на службу. Поступали доклады. Ведут себя штатно, подозрительных телодвижений не совершают. И если крот не передал свои сведения вчера, то сделает это сегодня. Подчиненные перебирали личные дела фигурантов, надеясь отыскать что-то новое. Ну да, между строк напишут. Игнатов вспомнил, что кроме ублажения группы из Москвы, у него есть и другие дела, и пропал. От бесцельных хождений по коридорам штаба уже тошнило. Михаил вышел на улицу, сделал пеший кружок по жилому городку, зашел в магазин за сигаретами. Полезные мысли отсутствовали. Михаил вернулся к штабу, сел в УАЗик. Предстояло сделать круг почета и ни с чем вернуться на исходную. Через пять минут он подъехал к КПП, вышел. «Народ и армия едины», — гласил выцветший плакат на караулке. К его физиономии здесь стали привыкать, документы не спрашивали. Солдаты с автоматами скучали, их было непривычно много. Майор поднялся в караулку, поговорил с ночкаром. Тот недавно проснулся, использовал свои законные четыре часа, пил чай из алюминиевой кружки. За прошедшие двадцать четыре часа граждане и товарищи часть не покидали. Исключение подъехала извне машина скорой помощи. Забрали в городскую больницу прапорщика Комиссарова, у которого критически подскочило давление. Местные врачи оказались бессильны. Вещей у прапорщика не было, да и не до того ему было, чтобы вести какие-то шпионские материалы. Задержанные Гнатюк и Вакулович до дальнейших распоряжений сидели на гауптвахте. Распоряжения не поступали, Ночкар нервничал. Кольцов успокоил, все в порядке, ситуация неуставная, чрезвычайная. Он медленно ехал по дороге в направлении технической территории, посетил места, где уже бывал, автобазу, склад, ГСМ. ЖД-площадка сегодня не работала, ворота на замке, бронепоезд на запасном пути. Постоял напротив узла связи, покурил. Интуиция не просыпалась, двинулся дальше. В тупике у ворот технической территории стояли пустые автобусы. Время неурочное, никто между работой и городком не мотался. В ворота батальона въехали друг за дружкой два «УАЗа», окрашенные в защитные цвета. Вытянулся дежурный с красной повязкой на рукаве, лихо отдал честь. Машины въехали внутрь, закрылись ворота. Видимо, прибыло важное начальство. Внезапно потянуло в батальон. С чего бы это? Везде уже побывал, а вот в батальоне давно не отмечался. Кольцов вышел из машины, пересек дорогу и оказался на проходной с документами в развернутом виде. Физиономия у сержанта за стеклом была постной, Он просмотрел документы, нерешительно кивнул, потом замялся. «А вам точно туда надо, товарищ майор?» Он сделал странное лицо. «Может, подумаете?» «Не понял», — нахмурился Михаил. «Ладно, я вас предупредил». Дежурный по КПП небрежно отдал честь. Все прояснилось через несколько шагов. По подъездной дорожке у штаба батальона метался какой-то колобок в мундире полковника с широкой физиономией и маленькими свирепыми глазками. Перед ним на вытяжку стоял дежурный по части с перепуганным лицом. Мускулистый, на голову выше полковника, способный вбить его в асфальт одним ударом кулака. «Это безобразие!» — ревел начальник штаба части полковник Колпаков. «Обленились! Страх потеряли! А ну, чтобы через пять минут все эти долбанные офицеры и прапорщики стояли перед грёбаным деревом под названием «Каштан!» Полковник выстрелил коротким пальцем в роскошное дерево у входа дежурный побледнел умчался оповещать личный состав михаил попятился обратно на кпп лучше переждать стихийное бедствие заметут под общую гребенку доказывай потом что ты не верблюд дежурный по кпп криво ухмыльнулся а я вас предупреждал да ты прав сержант посижу пока у тебя не возражаешь михаил вошел в будку присел накрытую армейским одеялом кушетку конечно товарищ майор будьте как дома Дежурный явно старослужащий спрятал в кулак с мешок, выглянул на улицу. Его товарищ мялся снаружи, не испытывая желания оказаться в замкнутом помещении. — И часто у вас такое, сержант? — случается, товарищ майор. Военный вздохнул. — Чтобы служба медом не казалась. Полковник Колпаков снова встал не с той ноги. Угодить ему невозможно, всегда найдет, к чему придраться. Нас солдат срочной службы практически не трогает, а вот офицерский состав просто обожает. Ловят всех, кто попадется. Может, нарядом вне очереди наградить, на офицерскую гауптвахту отправить. В прошлом месяце так наорал на майора Жарова, что у человека сердечный приступ случился. В принципе, откачали, но до сих пор лечится. А товарища полковника это даже и не тронуло. Только проворчал, мол, что за дохлый народ пошел. Снаружи что-то происходило. Ревел громкоговоритель, доносились истеричные выкрики. Потом громкость убавили, но выходить все равно не хотелось. «Распекает офицерский состав!» Сержант прислушался. «Накрутит наших командиров, те из себя выйдут, и на нас, простых людях, начнут отыгрываться!» Сержант осёкся, с опаской глянул на гостя. «Не слишком ли разоткровенничался?» «Всё в порядке», — успокоил Михаил. «Мне до ваших разборок нет никакого дела». «Вы словно не местный товарищ майор». Сержант расслабился. «Угадал, проездом в ваши пенаты заглянул». Гроза была яростной, но короткой. Все закончилось. На крыльце затопали сапоги, подскочил дежурный, сделав нужную физиономию, паника в голове, не подумал, куда прятаться. Колобок прокатился по проходу через турникет, даже не глянул за стекло. За ним еще несколько человек, видимо, челять. Заработали моторы. Через полминуты колонна из двух УАЗов выехала на дорогу. Сержант недоверчиво улыбался, отпустила. Ладно, пойду. Михаил поднялся. Загостился тут у тебя. Бывай, сержант, тащи службу. В столовой кто-то орал, срывал злость на наряде по кухне. Но крупных беспорядков не наблюдалось. Офицеры разошлись, получив положенный нагоняй. Батальон жил своей обыденной жизнью. Из казармы выбегали бритые солдаты с автоматами и вещмешками за спиной. Грозно орали сержанты. Войско припустило через плац на тактические занятия. Именно то, что превращает изнеженных маменькиных сынков в настоящих солдат. Над плацем зависла тишина. Часть подразделений находилась в нарядах, остальные убыли на занятия. Кольцов прошел по дорожке мимо казармы, свернул к клубу. Постоял у колонны, покурил. На входной двери висели объявления. В субботу художественный фильм «Аты-баты шли солдаты». В воскресенье горячий снег. Репертуар оригинальностью не блистал, имел прямое отношение к военной тематике. Но даже это для солдат было праздником. Кольцов зашел в клуб, непонятно зачем, просто не хотелось уходить. Дверь в библиотеку была открыта, зашел внутрь. В полумраке среди стеллажей с литературой царила мертвая тишина. Впрочем, нет. Различался глухой шепот. Майор повернул за стеллаж. За столом сидела молодая женщина. Не первая красавица, но ничего. Над ней склонился статный младший сержант в парадке, что-то тихо ей говорил. Фуражка была лихо заломлена на затылок. Библиотекарь слушала, опустив голову, затем что-то подписала, видимо, запоздавший обходной лист. Военнослужащий засмеялся, погладил ее по затылку, чмокнул в щеку. Девушка вздохнула. Младший сержант оторвался от стола, двинулся прочь с миной на лице. «Не оставаться же из-за тебя на сверхсрочную». Козырнул, проходя мимо майора, затем обернулся, подмигнул библиотекарша. Девушка смахнула соринку с глаза. Когда к ней подошел Кольцов, она уже была спокойна. — Странная работа, — подумал майор, — ежедневно находиться среди мужчин, которые по два года не видят женщин. Возможно, ей это нравилось. — Вы что-то хотели? — тихо спросила работница библиотеки. Навалилось внезапное оцепенение, он пока еще сам не понял, что происходило но включилось что-то в голове, стало интересно. — Что? Вы что-то хотели, товарищ? — девушка смотрела хмуро из-под выщипанных бровей. — А, нет, ничего, просто зашел. Это кто был? Он обернулся к двери, которая осталась открытой. — Младший сержант Филиппов Никита Петрович, — вздохнула работница. — Через сутки станет штатским, забудет, что служил. Она не удержалась от сокрушенного вздоха. Что-то с этим парнем у нее, как видно, было, но так, несерьезно. Оставила лишь легкую меланхолию. «В запас увольняется?» — догадался Кольцов. «Увольняется. Теперь уже девушка впала в оцепенение. В запас. Через два часа уедет с концами». Михаил вышел на цыпочках, чтобы не прерывать хрупкий полет девичьей памяти. Зашевелилось что-то под черепной коробкой. «Завиральная идея, но почему бы нет?» У входа в казарму, где размещались караульные роты, курили военнослужащие, бодро переговаривались. Трое были в парадках, щегольские, отглаженные, загляденье, а не солдаты. Такое ощущение, что их мундиры шили лучшие лондонские портные. Ничего не топорщилось, все четко, по фигурам. «Что такое счастье?» Наглядно отпечаталось на лицах дембелей, остальные поглядывали на них с завистью. Михаил прошел мимо казармы, снова вошел на КПП. Знакомый сержант что-то жевал, чуть не подавился. «Опять вы, товарищ майор, соскучились?» «Дело, боец, на сто миллионов рублей». «Ого, таких денег не бывает, товарищ майор». «Не поверишь, бывает. И я почти не преувеличиваю». «Дембеля сегодня уезжают?» «Ну да», — сержант озадаченно почесал шариковой ручкой переносицу. «Кажется, семеро их из первой роты батальона...» «Вообще народ давно уехал, это последние. У всех свои причины. Одни по пьянке залетели, другие с начальством повздорили. Вот и отодвинули им дембель до упора». «Хорошо, что на третий год у нас не оставляют. Дальше некуда отодвигать, уезжают. Дембель неизбежен, товарищ майор». Сержант приосанился. «Как крах капитализма». «Отличные слова. Дембелей обыскивают». Сержант как-то переменился в лица. «А вам это точно надо знать, товарищ майор?» «Точно. Я тебе свои документы показывал». «Ну, показывали». «Вот еще один». Он сунул сержанту под нос красную корочку КГБ. Не пугаю, просто пытаюсь объяснить, что дело чрезвычайной важности. Будем говорить. Сержант обреченно вздохнул. Михаил вынул из кармана нетронутую пачку сигарет с фильтром, положил на стол. Держи, не сочти за взятку. Уважаю, товарищ майор. Лицо дежурного засветилось. Он быстро сунул сигареты в ящик. Да никогда их не обыскивали. Зачем ребят унижать? У них события, никогда уже больше такого не будет. Все это понимают даже самые суровые офицеры. Парни с честью два года лямку тянули, и неважно, что за лётчики. Да и что они могут вывести, кроме дембельского альбома? Но в последнее время всё строго. Караулу на КПП дано указание досконально осматривать всех. «Да это ерунда», — отмахнулся сержант. «Других осматривают, а своих не будут. Сделают вид для отвода глаз, будто проверяют. Западло это, товарищ майор. Никто не будет своих шмонать. Им потом ещё жить здесь». Подобный поворот в расчёты не входил. В каждой части свои порядки, пусть странные и вздорные. И даже маршал Советского Союза не пресечет укоренившийся армейский обычай. Когда они поедут, сержант? Только правду говори, прошу тебя. Да через пару часиков и поедут. Они всегда так уезжают, чтобы успеть доречиться, взять билет в кассе и на проходящий пассажирский поезд до Гомеля. «Спасибо, ты здорово помог!» Михаил рванул к двери, но остановился. «Самому-то долго осталось?» «Полгода еще, дотяну как-нибудь». Он выскочил из КПП, бросился к машине. Начинался хорошо знакомый нервный зуд. Забрался на сиденье, включил рацию. Игнатов отозвался с небольшой задержкой, выслушал под сокол языком. «Ломаешь традиции, Михаил Андреевич?» «Ломаю, Виктор Петрович. Не каждый день у вас шпиона ловят, согласитесь?» «Соглашусь. А если ошибаешься...» «И что? Все семеро повесятся, когда до дома доедут?» «Я не местный и не чту здешние обычаи». Мы зиму не прогоняем, маслом с новобранцами не делимся. Извинюсь и забуду. Мои там рядом с тобой? Их тоже бери». Старенький автобус малой вместимости ПАЗ-672 показался через два часа с небольшим. Его остановили на пустынном участке дороги между автобазой и узлом связи. Майор Игнатов, одетый в военную форму, вышел на дорогу, перегородив проезд, поднял руку. Водителю не осталось ничего другого, как остановиться. В операции участвовали шестеро. Кольцов с подчиненными и майор Игнатов с парой своих. Водитель открыл дверь, Игнатов и Кольцов поднялись в салон. Внутри находились семеро, все в парадном облачении с чемоданами, сидели развалившись, немного удивились, когда автобус встал, и вторглись незнакомцы. Озадаченно переглядывались, но помалкивали. Обычные ребята кому-то 20, кому-то 21. «Первый отдел и комитет государственной безопасности», сухо представился Игнатов. «Небольшая задержка, товарищи демобилизованные. Осмотрим ваши вещи и поедете дальше. Есть необходимость, иначе не стали бы останавливать». Солдаты возмущенно зароптали, только этого не хватало. «Спокойствие», — Игнатов повысил голос. «Повторяю, быстрее закончим, быстрее поедете. Никто не покушается на вашу свободу. Нас не волнуют ваши дембельские альбомы и прочая ерунда. Буквы на погоны, ножики, отшлифованные пульки. Играйтесь, никто не возражает». Осмотр проводится по поручению командования части. Забираем вещи и выходим на обочину. В салоне ничего не оставляем. Дембеля ворча, взяли свои чемоданы и пошли из автобуса. Вот суки, все настроение испортили!» — прошепел кто-то. Игнатов недовольно поморщился. Кольцов сделал вид, что ничего не слышит. Строиться не стали. Вышли из того возраста. Мялись на обочине, двое закурили. Человек Игнатова поднялся в салон, проверил, не оставили ли чего. Задумчиво смотрел на происходящее водитель в штатском. «На пояс не успеем», — буркнул белобрысый младший сержант. Именно он миловался с библиотекаршей. «Успеете», — уверил Кольцов. «Если привлекаться не будете. Чемоданы к осмотру». Процедура была неприятной, сотрудники ковырялись в солдатских вещах, стараясь не оставлять беспорядок. Дембеля презрительно воротили носы, фыркали. Везли всякую всячину, как цыгане. Где-то добывали аксельбанты, чтобы нацепить на мундиры после КПП, медные отшлифованные буквы «С» и «А» — советская армия, которые армейские пижоны приклеивают на погоны поверх уже существующих. Шевроны КБВО, творчески увитые вязью и прочими вставками, смотрелись аляповато, но лучше, чем уставные. «Детский сад какой-то», — подумал Кольцов. Он не участвовал в обыске, отошел в сторону, достал сигарету. До личного осмотра, слава богу, не дошло. — Есть контакт, товарищ майор, — глухо сообщил швец. Забилось сердце. Неужели не зря вся эта унизительная процедура? Внутри дембельского альбома между фотографиями лежал обычный, неподписанный, но заклеенный конверт, довольно пухлый, хотя и не настолько, чтобы выпирал. Михаил повертел его в руках, вскрыл. К черту юридические процедуры. Внутри лежали согнутые пополам листы. Он отошел в сторону, сердце выскакивало из груди, но лицо оставалось спокойным. Это были копии документов, тусклые, но вполне читались. Графики, диаграммы, формулы, размытый текст. Кое-где рукописные вставки, мелким убористым почерком. Чертежи засекреченных изделий, тактико-технические характеристики. Данная посылка посвящалась ядерной артиллерии Советского Союза. Снаряды-конденсатор-трансформатор для реактивных орудий С-103 и 405 миллиметровых гладкоствольных минометов. Боеприпасы к самоходным орудиям Мста, Акация, Гиацинт, Тюльпан, Пион. Вся эта клумба относилась к устаревшим видам вооружений. Но запускалась программа ее модернизации и улучшения тактических характеристик, а это уже был сегодняшний день. Материал был горячий, просто обжигал пальцы. Михаил сунул бумаги обратно в конверт, пристально уставился на владельца альбома. Осанистый физически развитый ефрейтор с обычным русским лицом парень начал бледнеть забегали глаза он сглотнул поперхнулся насторожились его товарищи сдвинул брови сержант филиппов эй квашнин что это у тебя дембель в опасности пробормотал кто то за спиной сержанта обыскать его приказал кольцов сотрудник игнатова обхлопал карманы демобилизованного больше ничего не нашли сам игнатов тоже начал бледнеть видимо представлял обретающие реальные очертания последствия «Излагай, боец!» — вздохнул Кольцов. «Откуда это у тебя?» «Только правду, не усугубляй! Неприятностями ты уже обзавелся!» «Да что я такого сделал?» — жалобно промямлил Квашнин. «Бледнеть уже было некуда!» «Откуда я знаю, что это такое?» Капитан Романенко сегодня утром попросил довести до речицы, сказал, что это медицинская карточка его родственника, в больницу надо передать. Дал телефон в речице, чтобы я позвонил, когда на вокзал прибудем. Родственник подойдет, я ему передам». А что, товарищи начальники? Я должен был отказаться. Капитан Романенко нормальный мужик, не вредный. Мне жалко что ли? Просто попросил помочь человеку. Я тоже видел Романенко, подтвердил один из Дембелей. Пришел в казарму, что-то говорил Пашке. Фамилия Романенко была знакомой. Вспомнил, дежурный по части имел с ним короткую беседу. Товарищи начальники, отпустите квашнина. Вступился за сослуживца сержант. «Мы не знаем, что там за преступление такое, вам виднее, но такое с любым могло случиться. Никто бы не отказал Романенко в услуги. Он реально мужик нормальный, спокойный такой, в чужие дела не лезет, пацанов не гоняет. Не за деньги же Квашнин ему помогать взялся». «Да какие к черту деньги?» — буркнул Квашнин. «Совал мне треху, но я отказался. Чего унижаться-то?» «Не могу, мужики», — покачал головой Кольцов. «Верю, что парень действовал без злого умысла, но не могу». «Формальности соблюдем, еще раз допросим, завтра поедет». Слово офицера, если не вылезет ничего другого. «Да что еще может вылезти?» Квашнин схватился за голову и сел на корточки. Долгожданный дембель накрывался медным тазом. В шестом часу вечера капитан Романенко снова заступил на дежурство по батальону. Повязал повязку, сунул в ящик стола початый кубик чая, со слоном сел к пульту. Большая часть армейского городка была перед глазами. Пробежали дневальные в столовую. Представитель младшего командного состава обучал на плацу отделения новобранцев. За спиной открылась дверь. «Разрешите?» Капитан обернулся. «Снова вы?» «Так точно». «Снова здравия желаю, товарищ капитан». Кольцов приблизился с каменным лицом. За ним стояли еще двое. Романенко поднялся, в глазах мелькнуло беспокойство. «Вы что-то хотели?» «Простите, забыл ваше имя отчество. «Капитан Романенко, вы задержаны. Давайте без сцен». Несколько часов назад вы передали Ефрейтору Квашнину конверт с секретными государственными материалами, чтобы он передал их в речице связному вашей шпионской сети. Запираться бессмысленно вы не могли не знать, что это незаконно. Следуйте с нами. До КПП дойдете самостоятельно. Выйдите к дороге, там стоит машина. Мы будем идти сзади. Надеюсь, не сбежите. Не будем давать волю слухам и кривотолкам». Капитан усиленно боролся со страхом, но мел уже покрыл его гладко выбритые щеки. «Но я не могу, я же дежурный по... Ничего страшного, батальон не убежит. Временно ваши обязанности будет выполнять ваш помощник. На выход, товарищ капитан. Повязочку не забудьте снять». Ставить на уши военных, разумеется, не стоило. Часовой у знамени вытянулся по швам, но Романенко его словно не видел. Он покинул здание, неуверенно вышел на аллею, словно задумался в какую сторону идти. Побрел, сутулившись к КПП, миновал проходную. Знакомый сержант уже сменился, подмигнуть было некому. Капитан забрался в машину, хорошо хоть не на водительское сиденье. Ну что вы, как маленький, товарищ капитан, — усмехнулся Михаил. — Назад садитесь. Переднее сиденье теперь не для вас. Офицер пересел. Он потускнел, стал вялым. По бокам у него уселись Вишневский и помощник Игнатова. Кольцов завел двигатель, вывел УАЗ на дорогу. Проехал 300 метров, остановился в безлюдном месте. Задержанный прерывисто дышал, по переносице выступила капля пота. «Я далек от мысли, что вы главный злодей, товарищ капитан», — обернувшись, сказал майор. «Не тот уровень компетенции, знаете ли. Агент иностранной разведки работает на технической территории, вы с ним знакомы. Вы знали, в отличие от того же Квашнина, что совершаете незаконное действие. Да, вы всего лишь кадровый офицер, но что мешает шпиону иметь своего человека в батальоне? Всегда подставит плечо, поделится ценной информацией и прикроет. Опять же, сегодня вы оказались очень кстати. Имеете долю? Не спорьте, имеете. Хотя и не страдаете любопытством, верно? Меньше знаешь, крепче спишь. У вас есть две минуты, гражданин Романенко, чтобы сообщить имя человека, которого мы ищем. Это вам зачтется вы получите всего лишь срок. В противном случае сами представляете размер наказания. — Закурить дайте, — прохрипел капитан. — Мои в столе остались. — Может, за мороженым сбегать? — ухмыльнулся Вишневский. — Держите. Михаил выбил сигарету из пачки, поднес горящую зажигалку. — Итак, товарищ капитан, мы вас внимательно слушаем. Закончился рабочий день. Сотрудники секретного подземного объекта выходили через КПП, направлялись к автобусам. Самые хитрые обгоняли товарищей, чтобы занять сидячие места. Кольцов предупредил. Надо тихо, и именно сейчас, в этой ситуации, преступник не ждет подвоха. Но тихо уже не получалось. Слишком много людей. Впрочем, в этой толчье можно было укрыть своих сотрудников. Офицеры дружно распределялись по автобусам. Подошел полковник Иволгин, какой-то оттяжелевший, уставший, словно весь день таскал тяжелые мешки, Заметил рядом с автобусом знакомые лица, нахмурился. Но ничего не сказал, забрался в салон. Подошел майор Шаховец, ему на пятки наступал незнакомый капитан, что-то выспрашивал. Майор неохотно отвечал. У двери образовалась толкучка, пришлось ждать. Со стороны жилого городка подъехал УАЗ. Вышли майор Игнатов и трое солдат с автоматами. Очевидно, позаимствовал бодрствующую смену на КПП части. Михаил поморщился, просил уже без помпы. Быстрое движение глаз, враг все понял, он давно выработал звериную чувствительность. Их взгляды встретились, преступник побелел, скрипнул зубами. На что он мог рассчитывать? И все же рассчитывал. С силой оттолкнув приставшего к нему капитана, шаховец бросился вдоль автобуса, обогнул капот. Кто-то ахнул, другой ругнулся матом, получив в живот локтем. «Шаховец, не с места!» — крикнул Кольцов. Просто выдернуть его из толпы уже не получалось. Открыл рот от изумления Игнатов растерянно мялись автоматчики шаховец бросился в лес который находился в нескольких шагах вишневский не успел схватить преступника пристроился сзади перемахнув водосток но оступился упал а его вытянутую ногу запнулся швец и падая высказал все что думает о товарище кольцов протянул резину взять его живым под гневный рев игнатова сорвались с места солдаты вломились в лес дальше все было вязкое как кисель Преступник явно спятил, действовал нерационально. Уйти ему было некуда, его гнали безысходность с отчаянием. Или он держал в уме запасной план. Они вбежали в лес, густой, заваленный буреломом и забилующий ловушками. В этой части секретного объекта ничего не было, кроме леса. Он тянулся до периметра с колючей проволокой. Километра полтора мысленно прикинул Михаил. Справа и слева трещали ветки, Игнатов отстал, чертыхался где-то сзади. По курсу перекликались солдаты, их тоже разбросало. Зла не хватало. Как могли такое допустить? Преступник был уже в кармане. Впереди вдруг раздался отчаянный крик, треснула короткая автоматная очередь. Все присели от неожиданности, замерли. Оружие им так и не выдали, вроде не было необходимости. Михаил хватался за стволы деревьев, шатко переступал, стараясь не вляпаться в какой-нибудь сюрприз. Впереди кто-то выл, бессвязно бормотал. Он пробился через кусты, вырвался на крохотную поляну, встал как вкопанный. На коленях, над телом товарища сидел солдат, тряс его, давился слезами. Лопоухий боец судорожно сглатывал, таращился в небо. Распахнутые глаза затягивала муть, совсем молодой, форма еще не ушита, от силы полгода прослужил. На груди расплывалось красное пятно. «Я не успел, товарищ майор», — глотал слезы боец. «Он на Егорку, видать, из-за дерева набросился, автомат отобрал, в грудь выстрелил». «Давай, парень, вперёд!» — пробормотал Кольцов. «Всё понимаю, но этого вурдалака надо взять живым, понимаешь?» Солдатик бросился дальше, догнал своего товарища, остальные бежали сзади, вернее, шли, раздвигая ветки, норовящие хлестнуть по лицу. Впереди опять ударила очередь, за ней вторая, третья. «Что же он делает, товарищ майор?» — прохрипел догнавший командира Вишневский. «Крыша у гада поехала, совсем страх потерял!» Михаил уходил с поляны, озирался. Дрожь прошла. Солдатик лежал неподвижно, устремив в пространство тоскливый взгляд. Игнатов орал в рацию, вызывал подкрепление. Выстрелы оборвались, лес стал редеть, образовалось открытое пространство. По курсу заброшенное овощехранилище, пара дощатых построек. Ими пользовались много лет назад, но так и не снесли, потому что никому не мешали. Солдаты подкрадывались к овощехранилищу, перебегали, стали спускаться в подвал. Проверить, конечно, стоило. Но что-то подсказывало, что шаховец не идиот, хотя и сумасшедший. Впереди за пустырём заросли кустов, вроде не густые, за ними периметр. Чувство самосохранения внезапно пропало. Михаил побежал дальше, оглянулся на бегу, подчиненные не отставали. Где-то в варьергарде ковылял Игнатов, подвернувший ногу. В кустах рассыпались, каждый бежал своим курсом. В какую сторону подался преступник? Да хрен его знает, товарищ майор. В какой-то момент дошло, что он остался один. Товарищи шли параллельными путями. Мысль, что рядом никого и нет оружия, немного напрягла. И все же он бежал рысью, огибал кусты, поднял увесистую корягу. Неудобную, плохо сбалансированную. Не заметил, как выбежал к периметру, обросшему лопухами. Под оградой кто-то возился. Майор шаховец потерял фуражку. Он сидел на коленях и штык ножом, отстегнутым от автомата, сал колючую проволоку, надеясь проделать проход. Где-то в дежурной части звенело и сверестело, но это не имело значения. Здесь все решали секунды. Автомат валялся под рукой. Открылось второе дыхание. Михаил перешел на бег, сжимая корягу. Преступник что-то почуял, бросил свое занятие, подскочил, хватая оружие. Передергивать затвор не требовалось, автомат был уже взведен. Михаил остановился, в живот ему смотрела дула АКМ. Горячий пар ударил в голову. Впервые он находился практически перед лицом смерти. Беглый майор трясся от страха отвисла челюсть, и все же он сумел изобразить усмешку. Палец дрожал на спусковом крючке. Стоп, шаховец! Кольцов не узнал свой голос. Не вздумай стрелять, не отягощай. Не отягощать? Преступник хрипло рассмеялся. На три расстрела уже наработал, хуже не будет. «А вот прикончить тебя, майор, будет честью. Уж больно уедливый ты, гад, оказался!» Палец уже оттягивал спусковой крючок. Предательское оцепенение не давало пошевелиться. Внезапно слева раздался пронзительный свист. Из-за кустарника выскочил Вишневский, покатился по земле. Преступник дернулся ствол, автомата обрисовал дугу, выплюнул очередь. Михаил швырнул корягу, та ударила предателя в грудь. Устроить ей достойный прием шаховец уже не смог». Михаил повалил его на колючку, схватил заворот двумя руками, чтобы отбросить. Но тот словно прилип, стальные шипы впились в одежду, отбивался кулаками, ядовито шипел. От удара по печени потемнело в глазах, Михаил утратил контроль. Откуда-то сбоку взялся швец, врезал шаховцу на отмашь, голова предателя дернулась, паникла. «Вишневский жив!» — прохрипел Кольцов. «Жив, даже не пострадал!» — отмахнулся Алексей, потирая отбитую ладонь. «Он в траве копошится, сейчас подойдет». Ноги не держали, Михаил сползал по бетонному столбику, сел на землю. Рядом в странной позе корчился шаховец, то ли сидел, то ли висел. Проволока не отпускала. Он стонал, приходя в чувство. Опустился на землю и Алексей Швец. Подошел и сел в траву Гриша Вишневский. Из кустов вылез солдат советской армии, с выпученными глазами наставил автомат. — Не с места! — Дурак, что ли? — Григорий постучал по голове. Солдат смутился, подумал, повесил автомат на плечо. Показался второй, держался за живот, в котором разыгрались колики. Прихромал, бормача под нос, майор Игнатов. Кросс был энергичным, уморил всех. Шаховец издал булькающий звук, открыл глаза. — С пробуждением, Алексей Германович! — прошептал Кольцов. — Нормально себя чувствуете? Будете жаловаться? Вас злобно и бесстыдно оклеветали? На что вы, интересно, надеялись? «Покинуть часть, уйти в болото?» «Долго бы не протянули, сами понимаете. Есть такая штука, всесоюзный розыск. Мало кто от него ушел». «У вас ничего не выйдет, я буду все отрицать», — выдавил шаховец. «Даже убийство солдата срочной службы?» «Ваше право, Алексей Германович. Вам все равно вынесут приговор, получите по заслугам. У вас такие впечатляющие заслуги». «Но мощь страны вы не обрушили, не надейтесь, броня крепка». «Деньги-то где храните? В одном из заграничных банков?» «Надеялись выслужить срок, уволиться из армии и, наконец, зажить по-человечески?» «Невеста-то в курсе была?» «Думаю, да. И мы с ней тщательно поработаем. Это ведь она вас прикрыла, когда вы пытались уйти за периметр с Беллингтоном. Она не могла не знать о ваших продолжающихся встречах с Вдовиной, которые отныне носили рабочий характер. Не она ли их придумала?» Не она ли помогала вам осуществить убийство Беллы? — Ладно, разберёмся. И про связного в речице, и про ребят, устроивших представление на КПП. За убитого мальчишку получите отдельно. Очень жаль, что вас не смогут расстрелять дважды. — Да иди ты лесом, майор! — шаховец закрыл глаза. Его опять колотила дрожь. Ржавые шипы впивались под кожу. Плевать на него. Хотелось курить но не хотелось шевелиться и лезть в карман. Подступал вечер, природа теряла краски, погружалась в сонную зыбь. «Ну что, товарищ майор, взяли свой маленький рейхстаг?» — спросил Вишневский. Походило на то. «Но почему же снова так много смертей? Ненужных, ничем не обоснованных?» Молчали все, кто добежал до периметра. По небу что-то летело, то ли запоздалые журавли, то ли самолет двоился в глазах. Надо шевелиться, что-то делать. Дембель пока не светит.